Глава 7. Птица на крыле. Бомбей. Февраль 1921 года. Отведав с и ее родителями чаем, таким и кролика не насытишь, тарелочка сэндвичей, кекс без начинки и ломтики папайи, Первин извинилась и сказала, что ей пора домой. «Жаль, что ты подала так мало дохитанов, которые принесла Первин», обратилась Элис к матери. «Они тут были...» «Вкуснее всего». «Сладкое нужно есть с умеренностью. Судя по твоему виду, ты с нашей последней встречи себя не ограничивала», — укорила дочь леди Хобсон-Джонс. «Я такой худой, как ты, никогда не буду. Чего и стараться», — вспылила Элис. «Мисс Мистри, вы не откажетесь еще раз прокатиться на серебристом призраке?» — прервал их сэр Дэвид. «Сэр Джит может отвезти вас домой». «Вы очень любезны, сэр, но колония парсов Дадар довольно далеко». «А можно и я поеду?» — спросила Элис. «Колония парсов — это так интересно». Леди Хобсон-Джонс покачала головой. «Душенька, ты две недели провела в море. Ты не можешь знакомиться с родными первин, не приняв ванны? Завтра после работы я свободна, – ставила первин. Может, придешь к нам на чай?» Завтра мистер Мартин повезет Элис на вечеринку в честь ее приезда, поспешно объявила мать Элис. Но вы наверняка уговоритесь на какой-то другой день. Позвони мне, телефон у нас есть и дома, и в конторе. С 8 до 6 я по большей части там. Первин открыла сумочку, вытащила визитницу, вручила Элис карточку, которую ее родители рассмотрели по очереди. Это визитная карточка вашего отца? спросил сэр Дэвид, подняв брови. Нет, моя. В деловой переписке я пользуюсь инициалами П. мистри. Проще привлекать новых клиентов, если они не знают, что я женщина. То есть вы работаете поверенным? Сэр Дэвид удивленно перевел глаза с текста на карточке на ее лицо. Папа, мы же уже говорили об этом в машине, напомнила Элис. Учиться на юриста и работать юристом не одно и то же. «Я еще не видел женщин-адвокатов ни в индийских, ни в британских судах», пояснил дочери сэр Дэвид. «Поверенные не выступают в суде», — сказала Первин. «Я собираю сведения перед подачей дел в суд, составляю контракты для наших клиентов». «Мой отец иногда выступает на заседаниях, но в большинстве случаев мы нанимаем баристеров представлять наши дела». «Ну ничего себе!» — удивилась леди Хобсон-Джонс, наливая в бокал шерри. «Сколь вдохновляющая история». Элис тут же поймала ее на слове. «Мама, я очень рада, что ты за то, чтобы женщины работали. Я уверена, что в Бомбее есть вакансии для учителей. Но ты явно перетруждалась в этой зачуханной средней школе в Северном Лондоне. Разве ты не хочешь немного передохнуть?» Первин поняла, надвигается буря. Она опустила серебряную вилочку на пустую тарелку из-под кекса и сказала, «Сэр Дэвид и леди Хобсон Джонс, я прошу вас меня простить. Скоро стемнеет, так что я спущусь вниз к стоянке рикш. Я же уже сказал, вы должны ехать домой на серебристом призраке», — вскинулся сэр Дэвид. «Я регулярно читаю хронику преступлений. За прошлый год несколько девушек, ехавших в таксоматории или на рикши, исчезли без следа. Кто она такая, чтобы отказываться от дельного предложения?» Первин улыбнулась и ответила, «Вы очень добры». Мне, однако, придется сделать короткую остановку, повидать клиента, который живет неподалеку. Не обременит ли это водителя? Серебристый призрак отчалил от ворот бунгало Хопсон Джонсов и докатил до входа в дом номер 22 два по Осивью Роуд за две минуты. На сей раз Первин дождалась, когда водитель Хопсон Джонса откроет ей дверь. Нужно было продемонстрировать свой авторитет на случай, если за ней наблюдают. Первин подошла к воротам, предусмотрительно держа в руке визитную карточку. Широкоплечий превратник Дурван в поношенной зеленой форме поспешил мимо нее к другой двери Ролса. Больше там никого нет, сообщила Первин, сообразив, что по понятиям стражи ворот в машине должен быть хотя бы один мужчина. Он с разочарованным видом подошел к ней. Когда Первин объявила, что хочет поговорить с женами Фарида, он отчаянно замотал головой а заодно и обвисшей кисточкой фески. «Бегум в трауре. Никого не принимают». Мукрий Сагиб уведомил меня, что они попросили о консультации. Если она и искажала истину, то лишь слегка. Страшумолк и стоял прямо, недвижно, напоминая колонны по обеим сторонам от ворот. Первин решила дать Дурвану время обдумать ситуацию. Она знала, что серебристый призрак наверняка уже привлек внимание привратников из соседних домов. Если она не двинется с места, они обратят внимание на то, как грубо работник Фарида обходится с женщиной, которая, возможно, приехала по поручению губернатора. Страж с видом открыл ворота и низко опустил голову, будто бы не желая видеть, как первин входит внутрь. Она поблагодарила его и уверенно зашагала по мощёной дорожке, миновала небольшое семейство павлинов, те с подозрением посмотрели ей вслед. Трава была высокой и клочковатой. Похоже, в последний месяц садовник ее не стриг. Остановившись возле дома, Первин отметила, что штукатурка отслаивается. Местами появилась зеленоватая плесень. Гвендолин Хобсон-Джонс сказала правду. «За домом не ухаживают должным образом». Дверь открылась, скрипнули тугие ржавые пружины. Перед первин стоял маленький мальчик, одетый в обтерханную жилетку и панталончики. Она поневоле заметила, что одна щека у него почти полностью скрыта огромным родимым пятном. Многие по сей день верят, что это печать дьявола. Первин ободряюще улыбнулась вестнику, которому явно было не больше десяти лет. «Меня зовут Первин Мистри. Я ваш семейный поверенный». Приехала повидаться с мукрисогибом. «Передашь ему мою визитную карточку?» «Да, мем сагиб». Ребенок взял карточку и беззвучно вышел из вестибюля. Первин сняла кожные сандалии, поставила их на резную полочку из камфорного дерева, приметила, что там стоят мужские европейские туфли и индийские чапали. Чапали — традиционная индийская обувь, своего рода босоножки с закрытым носом. Удивилась, что женских сандалий на полке нет. Значит, женщины никогда не выходят? Или, возможно, у них отдельный вход в Зинану, женскую половину дома, где обитают жены и маленькие дети? Первина гляделась, оценивая красивые старинные бунгало. Синие и оранжевые ромбы на полу перекликались с узором на мраморных архитравах, венчавших высокие стены нежно-лазурного цвета. Вестибюль украшали величественные колонны, инкрустированные панелями с изображением виноградных лос и цветов, мозаиками из полудрагоценных камней. Первин сообразила, что бунгало построено в 1980-х годах, немногим позже, чем мистер Хаус. Первин присела на низкую софу, прислонилась к спинке. Софа выглядела очень элегантно, хотя бархат протерся почти насквозь. Услышав клацанье домашних туфель по плиткам пола, она распрямилась. По коридору к ней шел хорошо сложенный мужчина лет двадцати с небольшим, одетый в шелковую пижаму курту. Первин сделала приветственный жест адап, которому ее научил Мустафа. Слегка прикоснулась пальцами к сердцу, потом к колбу. Мужчина его не повторил: Вы из адвокатской конторы, мистри? осведомился он. На эту грубость она ответила с вызовом. А вы, мистер Мукри? Да. Почему мистер Сагиб не пришел лично?» В голосе так и бурлило возмущение. Первин рывком распрямила спину. «Он прислал меня. Я П. Дже Мистри, второй поверенной фирмы». Мукри скривился так, что закрученные и навощенные кончики усов поползли вниз. «Я не имею намерений менять представителя». В этих словах она почувствовала скрытую угрозу. «Смены и не происходит. У нас семейная фирма, мы все действуем в ваших интересах». «Отец прислал меня, поскольку я, как женщина, могу поговорить со всеми бегом напрямую, и я бы очень хотела обсудить с ними их письмо». Мистер Мукри махнул рукой, будто отгоняя насекомое. «В разговоре нет никакой нужды. Я отправил вашему отцу письмо с их подписями. Этого всегда было достаточно. Отец ее не потрудился разобраться в деле, именно поэтому она и взяла его на себя. Но вряд ли стоит сейчас об этом упоминать». «Мы внимательно изучили документ, но есть определенные вопросы касательно махра. Они все хотят отдать свои махры в вакф», — заявил Мукри безапелляционно. «На деле получили они совсем немного, по тысяче одной рупии в год. Обновленный вакф — фонд семьи Фарид, отчаянно нуждается в средствах». Сейчас особенно сильно, поскольку средства вакфа пойдут на строительство медресе для мальчиков. Медресе — школа, где учат основам ислама. «Вот как! Это новость!» Первин очень удивилась. Таково было предсмертное желание Фарид Сагиба. Она ни разу не видела в бумагах мистера Фарида упоминания о религиозной школе для мальчиков. Придётся спросить у вдов, чего он действительно пожелал перед смертью. Однако доступ к ним в руках мистера Мукри. Действовать нужно аккуратно. «Сагиб, вы очень рачительно распоряжаетесь состоянием покойного» но имеются четкие правила касательно уже существующих договоров, регулирующих махры всех дам и распоряжения наследством. Мы должны действовать строго в рамках Магометанского закона. Безусловно, мистер Мукри сел на стул как можно дальше от неё, будто бы проводя границу. И прежде всего полагается оплатить похоронные расходы и оставшиеся медицинские счета. Это уже сделано. Благодарю вас, что вы об этом позаботились. Первин улыбнулась, но сурово, потому что подтверждение оплаты этих счетов он им присылал целую вечность. Она достала из портфеля блокнот и старый самопишущий Паркер. «Следующий шаг — убедиться, что закрыты все остальные долги. Была ли у вас возможность прочитать письма с именами кредиторов, которые я вам посылала? Я их видел, но вы не переживайте. Все счета оплачены. Фарид Сагиб потому меня и нанял, что знал. «Я не пренебрегу подобными обязанностями». Первин вгляделась в него. Хитрые глазки на когда-то красивом лице, расплывшемся от переедания. Судя по небрежному туалету, он разве что не жил прямо в доме. Наслаждался роскошью и наверняка боялся ее лишиться. Я с вами согласна, Сагиб. Однако в интересах дела необходимо, чтобы все поставщики по хозяйству — портные, бокалейщики, строители и прочие — представили подтверждение, что счета оплачены. Я готова их собрать, но мне нужно знать, с кого». «Да, конечно», — кивнул он, покручивая кончик уса, похоже, нервничал. «Я этим занимаюсь. Но главное — решить вопрос с передачей вдовыми средств в ВАКФ». «Вы приложили письмо, подписанное всеми тремя бегум продолжила Первин. «Однако любой судья, если он станет разбираться в этом деле, немедленно задаст вопрос, ставили ли они подписи при свидетелях». Мукри сощурился. «У вас на руках документ, в котором стоят все подписи». Сердце первин заколотилось, потому что ей предстояло ему возразить. «Судья их не примет при отсутствии свидетеля. Но дамам запрещено находиться в одной комнате с мужчинами. Сейчас и дат — период вдовьего траура. Он длится четыре месяца и десять дней». Тут и появилась лазейка. «Разумеется, никто не собирается нарушать религиозные обычаи. Именно по этой причине я и приехала» я с легкостью могу переговорить с каждой из женщин в отдельности. Если они подтвердят, что добровольно отказываются от своего махра, я составлю на эту тему отдельный договор. Неужели все эти лишние хлопоты необходимы? Мы планируем открыть медресе уже в июле. Нужно платить строителям необходимы деньги на покупку книг и на жалование учителям. К сожалению, это неизбежная процедура. И поскольку про… «Медресе, я слышу впервые. Можете вы мне сообщить его название и адрес?» Первин начала записывать и увидела, что лицо у мистера Мукри напряглось. «Называться он будет Институт Фарида, в районе, где живут большинство мусульман». «Ясно», — ответила Первин, поняв, что он возводит между ними стену, утыканную таким же острым стеклом, что и стена вокруг бунгало. Как быстро вы сможете предоставить нам деньги на новую школу? Осведомился Мукри. Ее ответ его не обрадует, но она скажет правду. Чтобы поменять уже существующие договоренности, нужно запросить одобрение в нескольких местах. Бюрократия работает медленно. Боюсь, на это уйдет не меньше трех месяцев. Мукри скривился и ответил. Почти настал час вечерней молитвы, так что сегодня повидаться с дамами вам не удастся. Можете зайти к ним завтра. Первин не возражала против отсрочки. Успеет собрать документы, связанные с махрами, чтобы потом показать дамам. Просмотрит и другие, хранящиеся в конторе. Она с благодарной улыбкой осведомилась. В какое время мне лучше завтра прийти? Мукри сагиб. Я почти весь день буду на фабрике. Можете встретиться с дамами в любое время до четырех часа полуденной молитвы. Я приеду к двум. Спасибо вам большое, что уделили мне время. Я вас уверяю, что наша главная задача выполнить все пожелания достопочтенного мистера Фарида. Мукри поднялся и наставил на нее палец: Надеюсь, вы сделаете все, что должно. В противном случае, я пожалуюсь вашему отцу. Мистер Мукри не пошел провожать ее до двери. Это тоже было невежливо. Первин раздосадованная нагнулась, чтобы взять с полки своей сандалии, посмотрела вниз и заметила одну вещь. За полкой находилась стена джали из мрамора с ажурным геометрическим узором. За крошечными отверстиями она разглядела какую-то темную фигуру. Всмотрелась. Фигура скользнула в сторону и исчезла. Стены и окна с ажурной решеткой Джали всегда позволяли женщинам наблюдать за событиями, от участия в которых они были отстранены. Мусульманские архитекторы строили их специально, тем самым давая тем, кто оставался за сценой, доступ к происходящему. Первин не разобрала, кому принадлежала фигура — даме, ребенку или слуге. Поняла одно — этот кто-то не хотел, чтобы его заметили. Дороги до колонии парсов Дадара было всего-то полчаса, но Первин поездка показалась вечной. Ей не терпелось обсудить новости с отцом. Она надеялась, что у мистера Мукри не сложилось впечатление, что она станет уговаривать женщин внести в документы нежелательные ему изменения. Однако, заметив его авторитарность, она только укрепилась в мысли, что женщины должны четко понимать все свои права. «Мой дом, о, вот тот, большой с справа, с двумя дверями», сообщила первин Серджиту, когда они свернули на Диншо Мастер Роуд. Когда машина остановилась перед оштукатуренным дуплексом мистри, построенным два года назад, соседские мальчишки, игравшие в ближнем парке, побросали крикетные биты и примчались погладить редкостный автомобиль. «Не трогать! Вы, идиоты, не видите, что это машина губернатора?» рявкнул на них Серджит. «А что первин натворила? Съела его, что ли?» Не остался в долгу один из мальчишек. Пересмеиваясь, мальчишки все велись вокруг машины. Первин пожалела, что Серджи так уж резок. «Пошли прочь, а то физиономии в пюре расквашу!» Первин подняла глаза и увидела Растома. Ее старший брат, а с ним рядом Гюльнас, смотрели сверху, перегнувшись через витые железные перила балкона на втором этаже. На этот балкон выходили окна их спальни и гостиной. Оба в халатах, длинные роскошные волосы Гюльнас не только распущены, но и не прикрыты. Первин почувствовала укол досады. 6 вечера, понедельник. А они прилегли отдохнуть. Можно подумать, молодожены, хотя женаты уже два года. Что там такое, Первин? Крикнул Растом. Подруга отправила меня домой на чужой машине. Будь ты приличным человеком, спустился бы и посмотрел. Машина уже привлекла внимание нескольких юношей. Первин увидела Рахана Мехта с парочкой спутников, не парсов. На всех на них были кепки с эмблемой партии Конгресса. Отец саркастически называл их бригадой освободителей. «Это еще что такое? Ты почему ездишь на машине с государственной печатью на дверцах? Наверняка она принадлежит какой-то шишке», — напустился на нее Рахан. Сэр Дэвид Хобсон-Джонс, советник губернатора по особым делам, с явственной гордостью сообщил ему Серджит. Губернатор Ллойд передал машину в его распоряжение. «Официальная правительственная машина». Рахан смерил первин презрительным взглядом. «Нашлась тут лучшая подружка Джорджи». «Иди сахар съешь», — ответила первин, думая, что поездка, начавшаяся просто как мечта, превращается в откровенную неловкость. «Благодарю вас, Серджит. Пожалуйста, скажите всем, как я признательна вам за услугу». Серджит отъехал, а Рахан все не отцеплялся. «Любительница англичан, неудивительно, что твоя родня строит эти дурацкие королевские ворота». Речь шла об участии фирмы Мистри в строительстве ворот в Индию, в Аполло-Бандере. Первин подняла глаза и даже на расстоянии увидела, как лицо ее брата залилось краской. Покачала головой. Она внизу и полностью одета. Сама разберется. Первин подступила к Рахану и его друзьям на расстоянии в несколько сантиметров. «Рада буду рассказать вашему сообществу о деятельности индийцев в Европе, в том числе и про мадам Пхи которую посадили в тюрьму после того, как она выступила с речью о независимости Индии перед индийскими солдатами в Европе. Молодые люди смущенно забормотали. Мадам Ками дорого обошлось ее выступление, и ее лишили права вернуться на родину. Добавила Первин, глядя на парней с презрением. Подумайте о ней на досуге, а заодно и о том, а заодно и о том, что свободы следует добиваться не оскорблениями, а общением с людьми за пределами своей общины. Но «Ну и переполох ты сегодня устроила, заметил Растом, когда вечером все они сели ужинать в столовой у родителей. Я не специально. Отец Элис настоял, чтобы я поехала на этом автомобиле. И я подумала, Растом, что тебе, наверное, будет интересно его осмотреть. Она сделала многозначительную паузу. Но ты был не одет. У тебя язычок, как ножницы только что от точильщика. Растом кинул на нее убийственный взгляд. А почему отец твоей подруги распоряжается машиной губернатора лойда осведомился Джамши Джи, намазывая маслом пури. Пури булочка из пресного пшеничного теста, зажаренная во фритюре. Сэр Дэвид Хобсон Джонс работает на губернатора. Они отвезли меня на этой машине с причала в свое бунгло на Малабарском холме, и, разумеется, позаботились о том, чтобы я благополучно вернулась домой. Раз там присвистнул. «Сэр Дэвид Хобсон-Джонс, советник губернатора по особым делам. Ему поручена новая застройка бэк -Бэя. Я что-то такое слышала». Удостоив брата улыбки, Первин добавила, «И он знает о существовании нашей строительной фирмы». Но «Ну еще бы!» — подала голос Камелия. «Расскажи, как выглядит дом Элис». Первин закатила глаза. «Один из тех уродцев, про которые дедушка Мистри раньше говорил, что они загубят Малабарский холм. Впрочем, внутри там интересно». «Мебель очень современная». «Как предусмотрительно ты сдружилась с дочерью сэра хобсон- Джонса», восторженно произнесла Гюльнас. «Сэра Дэвида» поправил растом, погладив жену по руке. «Как вот и губернатора нужно называть сэр Джордж, если кому вдруг понадобится к нему обратиться». Ну а теперь, благодаря первин, у нас есть все шансы получить приглашение в секретариат. Над столом прошелестел смех, первин пришлось стукнуть вилкой по бокалу, чтобы ее слушали дальше. «Довольно. Мы с Эли знакомы уже почти четыре года, и я никогда не стану извлекать из этого корысти. Наша дружба вне семейной политики, бизнеса и всего остального». «Но речь идет об интересах семьи», — заметила Гюльнас. «А это совсем другое дело. Твоя подруга должна стать и нашей подругой. Разве нет?» Раньше Первин и Гюльнас дружили довольно поверхностно, но все изменилось после того, как они породнились. Отношения у них были приязненные, но слегка кривобокие». Первин осторожно произнесла. «То, что парсы, безусловно, поддерживают англичан — заблуждение. Мы должны его развеять. Если у тебя такая задача, чего же ты раскатываешь в губернаторской машине?» — осведомился Растом. «Тут у меня не было выбора. А еще я подумала, что ты будешь рад посмотреть на эту машину и не станешь меня чехвостить». «О, Господи!» Гюльнас встревоженно переводила взгляд с брата на сестру. Я не хотела вызвать между вами ссору. Никакая это не ссора душенька, заметила Камилия, обычная родственная перепалка. Джамшиджи оглядел стол и заговорил с притворным укором. Сильнее всего меня огорчает, что никто не спросил, как прошел мой день. А я, между прочим, выиграл очень большое дело. Ой, папа Джамшиджи, расскажите поподробнее, воскликнула Гюльнас, лестиво изображая любящую невестку. Джамшиджи напомнил всем о подробностях дела, а потом представил полный отчет. И судья сказал, а потом я велел баристеру ответить, что... И потом сам юноша Джаянт показал, что... Все завораженно слушали, а Первин поняла, что в этот победный вечер отцу ее некогда слушать про ее тревоги касательно появления в городе Сайруса Садавала и его приспешника. Кроме того... Если отец встревожится, он может завтра ее и не отпустить в бунгало фарида, а ей обязательно нужно поговорить с дамами. После ужина первин поднялась к себе в комнату. С собой она несла оловянную мисочку, где лежали полбанана и остатки вареной цветной капусты. Переодевшись в ночную сорочку, она открыла стеклянную дверь на свой собственный балкон, выходивший в тихий зеленый садик. Лилиан спала в своей медной клетке, спрятав голову под крыло. Но тут же встрепенулась. Салют, подруга, проскрипела Лилиан и спрыгнула с жордочки. Салют, Лилиан, ответила Первин, улыбаясь александрийской попугайхе. Боже, храни королеву, Прокликала Лилиан, заметив мисочку с едой. Первым владельцем Лилиан был покойный дед Первин. Это он научил ее этой фразе во времена правления королевы Виктории. Потом, сколько дедушка-мистре не трудился, ему не удалось убедить птицу признать Эдуарда VII или Георга V. Первин пыталась научить Лилиан декламировать строку из «Ванды Матарам» «Стихотворение о свободе», но та лишь иногда курлыкала «Матарам», когда получала что-то особенно вкусное. «Ванды Матарам? Да здравствует мать Индия» — клич борцов за свободу Индии, а также название знаменитого стихотворения. Первин открыла дверцу клетки, птица порскнула наружу огромным шаром бледно-зеленых перьев. Стремительно взмахивая крыльями, она описала несколько кругов над садом, а потом вернулась на ручку шезлонга, на которую Первин поставила ей мисочку с ужином. Ела Лилиан деликатно, а потом совершила несколько коротких вылазок в сад, где кричала на других птиц, изгоняя их из своей законной территории. Случалось, что Лилия оставалась на свободе по несколько часов, пила воду из птичьей поилки, следила, чтобы в сад не залетали пернатые пришельцы. Но когда появлялись комары, первин уходила с балкона и шла читать в спальню, в уютную постель под москитной сеткой. Никто не боялся, что Лилиан потеряется. Она была членом семьи мистри и подобно блудной дочери всегда возвращалась домой.